Без очереди сцены советской жизни в рассказах современных писателей Были, были люди меж людьми. Были и на всё тогда причины, вспоминаешь дни своей любви. Женщины, прекрасные мужчины, самое начало наших лет. Только что в Москву пришёл Жванецкий, нам достался редкостный билет. Нас зовёт Цедри, старик Кузнецкий, кутаясь в чужие башлыки, я ещё сугробы раздвигаю, шпроты карбонаты балыки я с порога не предполагаю старый новый новый старый год Восемьдесят, чёрт его каковский. чудо чудо жди произойдёт этот чай отчаянный московский я в открытом платье боже мой и такое тоже было вроде но не знаю топаю домой по январской подлинной природе вероника долина михаил шишкин райцентр первая трамвай одна шестая до рассвета Учащиеся бабы слесаря утробный кашель ветеранов пря Низги в замерзших стеклах. лишь газета укажет где границы тьмы и света пусть заставляет каждая заря поверить в неизбежность мартабря Достоин все же лучшего сюжета спектакль Остановка Вечность длится простой маршрут ЖД вокзал больница На шапках и платках не тает снег дыханьем как резинкой стёрло лица На стрелках в качке свой замедлил бег скрипучий трёхкопеечный ковчег Второе Запись в жалобную книгу Не топят, дует грязно. Тараканы. Постель сыра. Всю ночь ворчит толчок. Шальной в нем кувыркается бычок, отжившего вчера привет нежданный. У коридорный взгляд какой-то странный. Дежурный одноногий старичок застыл по стойке смирно, как смычок. Отечество солдати коловянный. И с тугриками швах. Какой-то гад день Божий оценил в шестьдесят. От голубцов замучила отрыжка. Соседи о любви поют не в лад, одна отрада разломивка в рижку голодную кормить сладоне мышку. Третье. С утра, как обещали снегопад, пристал к глазам, как прирастает вата к порезам. Точит об асфальт лопаты, сгребая снег в сугробы взвод солдат. На постаменте замер адвокат, под ласку в юг подставив лоб Сократа. Кругом, набросив белые халаты, прохожие с авоськами спешат. Свистком и жезлом правит всей зимой в заснеженные ушанке постовой. И кажется фигурному портрету стоять века с протянутой рукой. Но в рыхлый наст упавшую монету так или иначе прикарманит лето. Четвёртое. Никак не обойтись без ресторана. Мест нет, но все ж. Загубленный талант приносит миску щей официант. Селёдочку отрада ветерана, по-киевски котлету без обмана. Вот весь для нас доступный провиант а то, что ест туркмен негациант командировочным не по карману. Полковник дочку замуж выдаёт, спустившихся в присядку брызжит пот в пустой тарелке отблески мигалки. Красавица с пучком глазами ждёт. Они сулят, что скрасит ужин жалкий, бесхитростная страсть провинциалки. Пятая. В окне ночной райцентр Каплет душ под мышкой засыпает адалиска. И ясница ей столичная прописка и малопьющий нежнорукий муж в ресницах крошки не смывала тушь уж скоро на работу ждет химчистка а госкровать прижала нас так близко что верится нет ближе наших душ я спящую целую вас не смела вы были так добры Любовь согрела озябшая в череде все новых зим в райцентр командированное тело. И дай вам Бог любимый, быть другим. А радио уже играет гимн. Шестое. Новости. Не умер. Впрочем, не исключено, чем дальше в лес великой перестройки, тем больше дров до да всеударной дойки. Все крепче сталь. Течет рекой зерно в Уфе открылось новое кино. У них в больницах дорожают койки. В коротком репортаже с их помойки нам сообщат, что все обречено, растет преступность, дешевеют лиры. Татар посланцев нашей звонкой лиры в Париже принимает на ура. Хотя канадцы страшные задиры, не лыком шиты наши мастера. Погода завтра та же, что вчера. Седьмое. Праздник. Пора, пора, хотя нигде не ждут. Так можно до весны раздвинув шторы, глазеть весь день на крыши и заборы, потом трусить в столовку, где дают февральский общепитовский уют. Идут за днями дни, и каждый скорый других увозит, дав гудок в просторы. По радио передают салют. Здесь лишь слепой, глухонемой проказник мог бы забыть о том, что нынче праздник. Победный марш штурмует номера. Потом всю ночь далекой вов участник в открытую промогу до утра не устает во двор кричать: "Ура!" Восьмое. Записка. Я заходил, звонил, стучал напрасно. Вас не было. Хотел вам сообщить, что наших отношений рвется нить, что мне пора, что вы хоть и прекрасны, но все же поезд отменить не властен. И потому прошу меня простить. Еще хотел сказать, что, может быть, я вас люблю. И в этот день ненастный нам пить бы чай. Увы, жить надо проще, вы были правы, там в ночи на ощупь включив маяк, чтобы развеять грусть. Уж ждет в такси угрюмый перевозчик. И пусть я вам наивным покажусь. Пишу, но вы не верьте. Я вернусь.